Известие о капитуляции форта пришло в тот момент, когда Лесли Карнас уже приготовился к героической гибели. В компании с Леной Кох смерть не казалась такой уж страшной, и подобная развязка напоминала финальные сцены древних драм. Он и она умирают, обнявшись, запечатлевая на холодеющих губах друг друга прощальный поцелуй. Однако никакой драмы не произошло. В дверь заглянул артиллерийский лейтенант и сообщил «Все, очкарики, война окончена, мы капитулируем». Заметив Лену, лейтенант улыбнулся ей, как старой знакомый, и развязным, как показалось Карнецу, тоном добавил. «Если ты в обед свободна, то заходи». Лесли хотел было нагрубить лейтенанту, но тот ушел, оставив Карнеца наедине с Леной и тяжелыми подозрениями. «Если хочешь, можешь идти прямо сейчас», — попытался уесть Лену карнац «Ты же слышал, он сказал в обед», — парировала она, затем улыбнулась и потрепала Лесли по голове, как маленького мальчика. «Не смей ко мне прикасаться!» – закричал Карнет, вскочив со своего места. От сильного толчка стул грохнулся на пол. «Эй, что здесь за свалка?» «Первая атака на форт?» – из-за шкафа показался заспанный Билл Рейли. Он недоуменно посмотрел на красную физиономию Лесли, потом на непринужденный изгиб женской фигуры и спросил. «В чем проблема, коллеги?» «Меня только что ангажировали на глазах у Лесли», – объяснила Лена. «А он что, предлагает какую-нибудь альтернативу?» В том-то и дело, что нет, пожала плечами Лена. Но в расчёт он молодец, заметил Билл и сладко потянувшись, случайно издал неприличный звук. Ой, прошу прощения. Мы капитулировали, Билл, чтобы сменить тему разговора, сообщил Карнас. Серьезно? Вот те раз. А я рассчитывал на орден посмертно. Ну ладно, ребята, раз нет войны, нет и дежурства. Пойду-ка я, а то уже обед скоро, сказала Лена и покосилась на стоявшего возле стола Карнаса. Когда за ней закрылась дверь, Лесли со всей силы ударил кулаком по столу. Он уже с минуту планировал этот решительный поступок, но не ожидал, что это будет так больно. «Ай-яй! Кажется, я сломал руку!» – завопил Карнадз. Первые жертвы войны. Глубокомысленно изрек Орелли и полез проверять ящик своего стола.